Роберт Уилсон Биос Пролог Регулятор располагался в плече девушки, в глубине плоти, белесое яйцо в плотном окружении капилляров. Анна Чопра удалила его аккуратными движениями гемостатического скальпеля. Ее небольшие руки, руки опытного врача, порывались задрожать. Усилием воли она заставила их держаться ровно. Она осознавала, что совершает акт саботажа, выполняет хирургическое вмешательство без согласия пациента, что еще хуже вмешательству подвергается инструмент трестов. В любом случае, налицо нарушение закона, даже если клятва Гиппократа может быть и не нарушена. Анна Была наедине с девушкой, под наркозом и напичканной успокоительными. Отчасти искушение в этом и заключалось. В любой операционной на земле хирурга окружали бы коллеги и студенты. На земле тебя всегда кто-то окружает. Здесь же, по крайней мере в данный момент, вокруг были только немые машины и хирургические инструменты, свисающие на пружинах в условиях почти полной невесомости. Никакой аудитории, а потому никаких свидетелей. Она заслуживала доверия, по крайней мере, так считали тресты. Тимостат вживили в руку девушки годы назад. До сих пор он выполнял свои задачи безукоризненно, не проявляя никаких намеков на возможный отказ. Термостат души, как в свое время называл обыкновенный биорегулятор профессор Анны из Калькутты. В сущности, это искусственная железа, отслеживающая состав крови и поддерживающая концентрации синтезируемых ею нейротрансмиттеров и ингибиторов, выравнивая настроение, поддерживая бдительность, подавляя усталость. У Анны Чопра Тоже был такой, как и у большинства технических работников и менеджеров земли. Но эта девушка, Зоя Фишер, вообще-то, скорее молодая женщина, хотя с высоты прожитых Анной 70 лет она оказалась младенцем, а она была иной. Зоя Фишер была детищем одного из подразделений трестов устройства и персонал». Ее взрастили и подготовили к работе на далекой планете Исис. По сути, она была человеком-машиной. Ее биорегуляция была впечатляюще тщательной. Анна не сомневалась, что каждый скверный сон или краткие моменты экстаза отслеживались, вычислялись и сглаживались этим небольшим, но сложным устройством — тимостатом еще до того, как она научилась говорить. У биорегулятора были усики, выходящие в плечевую и локтевые коллатеральные артерии. Анна Чопра обрезала эти соединения чисто и профессионально, проследив, чтобы оставшиеся части самосшивались, слились с пульсирующими стенками артерий. Сам тимостат размером с яйцо малиновки Раздутый от крови, Анна толкнула в приемник для биологических отходов. Отдельные алые капельки уплывали в булькающей вытяжке. К чему же этот маленький акт саботажа? И почему сейчас? Может, потому что целая жизнь послушания заставила Анну Чопра почувствовать себя уставшей и бесполезной? Может, потому что эта девушка... Напомнила Анне ее сестер. Троих из них из-за семейных финансовых неурядец продали в государственный публичный дом в Мадрасе. По всеобщему мнению, обитатели публичных домов счастливы, они много тренируются и обстоятельно биорегулируются. Вероятно, юная Зоя Фишер никогда не приближалась к борделю, но она... Точно такой же раб, и ее тимостат с тем же успехом мог быть железным сапогом или стальным мошенником. С тех пор, как Анна Чопра покинула Землю, она познакомилась со многими техническими специалистами из Койперовской республики. Никто из них не носил в себе никаких регуляторов. И Анна научилась завидовать их спонтанности, богатству настроений, чувствительности. Она и сама могла бы стать такой, будь у нее возможность, будь у нее новая жизнь. Пусть тресты узнают, каково это, когда одна из твоих марионеток вдруг проснется без ниточек. О! -о, -о вероятнее всего, пропажу регулятора обнаружат и установят новый! Но, может и нет. Зоя Фишер направляется на Исис, самый дальний аванпост человечества гораздо дальше самых изолированных общин Койперовской республики, туда, где власть Трестов ограничена. Анна Чопра закрыла надрез и запечатала его гелем с большим количеством регенеративных нанобактеров. Покончив с актом саботажа и сразу же чувствуя вину за свой поступок, Анна приступила к настоящей цели операции. Вращало бессознательное тело девушки в хирургических креплениях, делала надрезы в брюшных мышцах для замены выработавшего ресурс кровяного фильтра. Зоя была под завязку набита новыми технологиями, главным образом усилителями иммунной системы. Таких Анне видеть не доводилось. Кровянистые, светлые биомодули — Словно яйца насекомых на источающем сок молочае гроздями облепили брюшную аорту. Эти таинственные устройства Анна проигнорировала. Она заменила дефективный почечный фильтр и закрыла надрезы в мышечной ткани очередной порцией геля. И на этом все. Анна поставила анестестату массивному черному роботу, Задачу вернуть Зою в состояние нормального сна и поддерживать общий фон более утоляющих. А затем стянула с себя перчатки и отступила от хирургических креплений. Вот теперь ее руки затряслись по-настоящему. 70 лет, возраст Анны — это лишь половина от жизненного срока, отпущенного топ-менеджером или членом семей. Но она – простой технический специалист третьего уровня, и ее теломеры стремительно укорачиваются. Согласно карьерному плану, до конца декады Анне суждено оказаться в гериатрическом хосписе на Земле. Там она сможет позволить рукам трястись, сколько им заблагорассудится, в ожидании конца своих дней от дегенеративной болезни или своей квоты на эвтаназию в ожидании конца своей функциональной, идеальной жизни как добропорядочного гражданина Трестов и служителя семей. Если не считать редкого акта неповиновения. По чистому рефлексу она обернулась, чтобы посмотреть через плечо. Разумеется, рядом не было никого, кто мог бы стать свидетелем ее преступления. Сейчас этот небольшой кометный объект называемый «Феникс», практически обезлюдил. Весь персонал, помимо занятого в подготовке к запуску корабля Хикса, его покинул. Вещественные улики тоже проблем не представляют. В скором времени от «Феникса» не останется ничего, кроме рассеянных радиоактивных частиц и излучения Черенкова. Пепел и зола. Эта мысль каким-то образом навевала спокойствие. Часто-часто бьющееся сердце Анны забилось реже. «Все, что останется, — сказала себе Анна, — так это зола и пепел, искры и пыль». Название «Феникс» для этого планете Земаля придумали койперовские технические специалисты. Даже столь малый объект, настаивали они, до своего исчезновения должен иметь какое-то имя. Феникс вращался вокруг Солнца гораздо дальше орбиты Нептуна и выше плоскости эклиптики, на задворках Солнечной системы. Уже через считанные часы ему предстояло сгинуть в наиболее драматичном из всех возможных вариантов гибели. И когда Феникс исчезнет из Солнечной системы, с ним исчезнет и Зоя Фишер. Техники, готовящие Зою к запуску, казалось, благоговеют перед ней, хотя свои действия они отрепетировали бесчисленное множество раз. Или, по меньшей мере, благоговеют перед силами, в распоряжении которых она вскоре окажется. «Дай им волю», — подумала девушка, — и они испишут ее тело своими именами, как боевые летчики двадцатого столетия, ставившие автографы на ракетах. Но Зоя была не ракетой, она была просто грузом. Пяти с половиной футов роста, 130 тридцать фунтов груза, ничем не отличающиеся от еще троих человеческих существ, нескольких сот клонированных мышей, эмбрионов свиней и различных припасов также направляем их на Исис. Вскоре все они будут загружены в катакомбы внутри сферы Хикса, погребенной в ледяном ядре Феникса. Контролер по подготовке к запуску, один из тех землян с вытянутыми лицами, которые обслуживали межзвездные корабли и их грузы, но сами помыслить не смели о том, чтобы однажды на одном из них прокатиться, приблизился к Зое, когда та сидела наполовину утопленная в защитную оболочку. Его губы были недовольно поджаты. «Гражданка Фишер, вам звонок!» «Звонок? В разгар предстартовой подготовки?» Зоя решила, что это наверняка кто-то, обладающий огромным влиянием, кто-то из верхушки трестов, или, по меньшей мере, сумеет ли она надеяться из подразделения, устройства и персонал. Нижняя половина ее тела уже покоилась в массивной платформе, в стальном футляре, слишком массивном, чтобы при сколько-нибудь значимом вращении сдвинуть ее с места безмощных гидравлических подъемников. Зоя чувствовала себя странствующим рыцарем, которого вот-вот водрузят на лошадь, такой же, беспомощный. «Кто это?» «Ваш человек, из УИП, с объекта на Деймосе!» «Тео! Ну, разумеется!» Зоя счастливо улыбнулась. «Пожалуйста, разверните передо мной монитор!» Мужчина состроил кислую мину, но экран принес. В помещении для переодевания было тесно. Впрочем, тесно было и во всех остальных помещениях в этой части кометы. Существенная часть грунта Феникса была извлечена для того, чтобы установить там термоядерную стартовую установку и полезную нагрузку. При этом богатые водой отвалы сбрасывались по векторам в области сбора неподалеку от Солнца. Эти помещения, в которых поддерживалось атмосферное давление, в сущности были и времянкой. Зачем тратить усилия на объекты, которым суждено испариться? Комната, в которой сейчас находилась Зоя, была точно такой же строгой и аскетичной, какой ее оставили тьюринговские сборщики. Медицинские и технические приспособления были хаотично закреплены на ровных белых стенах. Ну, хотя бы ее руки оставались свободными. Зоя коснулась пальцем области идентификации на мониторе. Тут же на нем возник Аврион Теофилус. Тео был старым человеком, твердо шагнувшим в первый десяток второй сотни лет жизни. Его шевелюра была седой, но плотной, кожа — бледной, но эластичной. Он поприветствовал ее на высоком английском, от чего техники, уроженцы пояса Койпера, обменялись смущенными взглядами. Тео извинился за то, что помешал. Не то, чтобы ты в ней нуждалась, но я хотел пожелать тебе удачи. Времени мало, я знаю. Слишком мало или недостаточно мало. Зоя не могла определить странную пустоту, которая возникла у нее внутри. Спасибо. Ей хотелось, чтобы он был здесь, чтобы мог лично сказать ей «до свидания». Зоя скучала по наставнику, с которым рассталась больше года назад в солнечном саду на Деймосе. Тео не мог прибыть на Феникс, потому что с собой он неминуемо принес бы свою кишечную флору. Феникс был чист. На текущий момент это было наиболее чистым из населенных мест в Солнечной системе. Собственные бактерии и прочие биологические наездники Зои — систематически уничтожались при необходимости заменяясь стерильными нанобактерами. Для работы на Фениксе даже техникам из свободных от болезней колоний Койпера приходилось проходить обработку. Выше нос, малышка, сказал Тью, похоже, там у вас тесновато. В комнате и правда было тесновато от техников, набившихся словно скот в загоне. И все они нетерпеливо ждали, когда Зои закончит разговор. «Они обращаются со мной так, словно я радиоактивно», — прошептала девушка. «Ты нет, но они такими станут, если не эвакуируются по графику. Не сомневаюсь, это заставляет их нервничать. Мы должны дать им продолжить заниматься своим делом». «Я рада, что ты позвонил». Было здорово еще раз его увидеть. Это лицо высокого семейства. Такое спокойное и гордое. Аврион Теофилус был единственным человеком, которому Зоя доверяла полностью и безраздельно. И самой трудной частью ее миссии до сих пор оказалась для нее разлука с Тео. Ну, не парадокс ли это? Ее растили и регулировались тем, чтобы она справлялась с одиночеством. Но Тео был иным, не таким, как обычные люди. Это был... ну... это был Тео. Он был самой близкой заменой отца, которую она когда-либо знала. «Безопасного тебе полета, Зоя!» — сказал Тео и помедлил, словно в нерешительности. «Ты знаешь, я тебе завидую». Мне бы хотелось, чтобы ты мог отправиться со мною. Когда-нибудь, если повезет. Довольно скоро. Слова прозвучали загадочно, но Зоя не стала спрашивать, что он имеет в виду. Тео всегда хотел увидеть Исис, и в каком-то смысле он отправляется туда вместе с Зоей? — В межзвездный перелет много багажа не взять, — говорил Тео. Но воспоминания ничего не весит, а ее память о Тео запрятана глубоко. Зоя хотела ему это сказать, но слова застряли в горле. Тео, ободряюще ей, улыбнулся и исчез. Вот так, внезапно. Техник тут же унес монитор прочь. Теперь время понеслось гораздо быстрее. Кольцо держателя от платформы со щелчком сомкнулось вокруг ее шеи, блокируя голову. Здесь будет некомфортно, хотя данную процедуру Зоя репетировала не раз и не два. Ей предстоит вытерпеть паралиптическую скованность и абсолютную тишину, по крайней мере, в ожидании активации медицинской системы. Потом... Ее скафандр начнет подавать в тело молекулы снотворных и транквилизаторов. «Я буду спать в стальной коробке», — подумала Зоя. Она ждала, когда на нее наденут массивный шлем, темный и закрывающий все вокруг. Сердце молотом билось в груди. Последний технический персонал, в том числе Анна Чопра, покинул «Феникс» в небольшой армаде химических ракет. Анна не забыла о своем маленьком акте протеста, сколько бы ей этого ни хотелось. Разумеется, ее поступок был глупым, это был просто жест, прихоть, без какой-либо пользы и, по всей вероятности, безо всяких последствий. Анну так и подмывало признаться и покончить со всем этим, Уж лучше преждевременная эвтаназия, чем еще 10 лет в гериатрической клинике. Впрочем, ей доставлял глубокое и очень личное удовольствие тот факт, что она в своем возрасте наконец-то имеет секрет, который стоит хранить. Оказала ли она услугу этой девушке? В тот момент, когда Анна орудовала скальпелем, ей казалось, что да. Сейчас она в этом сомневалась. Когда Зоя Фишер очнется без своей нейрохимической сетки безопасности, перемены не будут явными. Пройдут недели, а то и месяцы, пока ее нейронные рецепторы ощутят и отреагируют на отсутствие тимостата. Симптомы будут накапливаться понемногу, быть может, достаточно постепенно для того, чтобы Зоя... Сумела приспособиться к нерегулируемой жизни. Может быть, она даже сумеет научиться нравиться себе такой. Но рано или поздно тресты все равно обо всем узнают. Девушке поставят другой темостат, и новая сущность Зои, какую бы она в себе ни раскрыла, уйдет в небытие. И на этом все. Тем не менее... Всему, что родилось, суждено умереть, быть может, за исключением трестов. И если жизнь хоть что-нибудь значит, тогда даже краткая жизнь лучше, чем никакая. В глубине души Анне нравилась мысль о том, что Зоя Фишер, порожденная устройствами и персоналом, дитя из пробирки, хоть на день сумеет вырваться из железной хватки трестов, «Сделай что-нибудь, Зоя!» — подумала Анна. «Что-нибудь яркое, глупое или великое? Плачь, влюбляйся, пиши поэзию, взгляни на свой новый мир широко распахнутыми глазами!» Анна вывела на экран своей каюты вид на Феникс, превратившийся в слабую искорку света в бездонном колодце пустого пространства. Она решила, что хочет увидеть момент запуска. Яркий, распустившийся цветок термоядерного события, блистательную зарю с последующим увиданием. Обездвиженная и введенная в состояние кумы, Зоя стала лишь еще одним инертным объектом для того, чтобы роботы перенесли ее в самое ядро пусковой установки и закрепили внутри сферы с полезной нагрузкой. Эту сферу, в свою очередь, поддерживали колоссальные пилоны, выступавшие из массива камней льда. Линзы из экзотической материи окружали сферу гигантскими кристаллами-восьмигранниками. Линзам, как и остальной части Феникса, тоже предстояло разрушиться. Но только через фемтосекунды после того, как они выполнят свое предназначение. Тело кометы приспособили под термоядерный синтез индуцированным полем. Ни Зоя, ни грузовые роботы не имели понятия об обратном отсчете, идущем в массивах сверхохлажденных процессоров. Детонации предстояло запуститься процессорами самой капсулы с полезной нагрузкой, как только нужные критерии будут соблюдены. В текущем земном году это был уже третий межзвездный запуск, причем стоимость каждого из них была сопоставимой со стоимостью создания нового поселения в поясе Койпера или марсианской фермы по производству воздуха. На этот проект уходила измеримая часть валового продукта всей Солнечной системы. Впервые со времен Аполлонов и Союзов изучение пространства Стало столь неимоверно трудным по организации затратам. Точка невозврата пройдена. Микропереключатели, месяцами стоявшие в одном и том же положении, выстроились в нужном порядке. Зоя спала. Если ей что-то и снилось, так только движение. Отход столь же медленный, как отталкивание айсберга от ледника». Свет в ее снах был пронзительно ярок.